Константин-философ принял сан священника, у него появилось много учеников, которых он обучал разным наукам. Был он красноречив и обладал великой силой убеждений, не раз принимал участие в богословских диспутах, всегда выходя из них победителем. По приказу цесаря Константин-философ побывал у Сарацин и у Хазар, и там успешно отстаивал преимущество христианской веры перед всеми другими. По пути к Хазарам Константин остановился в греческом городе Херсонесе на берегу Черного моря. На заре христианства в эти края был сослан один из первых римских пап, святой Климент, и утоплен в море местными язычниками с якорем на шее. Константин-философ решил отыскать останки мученика, и вот на одном островке увидал он древние кости, а среди них якорь. Константин-философ забрал останки святого с собой и дал обед, когда ему представится возможность переправить их в Рим. Вскоре после того, как Константин вернулся от Хазарх, К цесарю Михаилу прибыли послы из славянских земель и привезли письмо от князя Муравии Ростислава. моравский князь писал, «Хоть люди наши язычество отвергли и держатся закона христианского, нет у нас такого учителя, чтобы нам на языке нашем изложил первую христианскую веру. Так пошли нам, владыка, такого мужа». Прочитав письмо, цесарь призвал к себе Константина, философа, и сказал, — Философ, путь в Моравию долог и тяжек. Я знаю, что ты слаб здоровьем и изнурен трудами, но подобает тебе туда идти, ибо дело этого никто другой совершить не может, только ты. Константин, философ, ответил, — Да, я болен и утомлен телом, Но с радостью приму на себя этот труд, только если у славян азбука, пригодная для их языка. Ведь излагать мысли, не имея букв, все равно что писать на воде. Цесарь сказал, — не дед, ни отец мой не слыхали, чтобы у славян была своя письменность. Но моли Господа, и он даст тебе все, что нужно. Константин Философ вернулся к себе домой и стал молиться. Бог услышал его молитву и вложил в его разум новые знания. Константин Философ взял перо и по воле Божьей стал писать славянскими письменами слова Евангелия. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Цезарь обрадовался и отправил князю у Ростиславу такое письмо. «Бог, который хочет, чтобы каждый пришел к познанию истины». Увидев веру твою, сотворил чудо, явив буквы для языка вашего, чтобы и вы были причислены к великим народам, что славят Бога на своем языке. Мы посылаем к тебе того, кому Бог объявил их, мужа честного и благоверного, книжника и философа. Прими же дар этот, что ценнее серебра и золота, драгоценных каменьев и всего приходящего богатства. Потом цесарь сказал Константину, «Возьми себе в помощники брата твоего, Мефодия, ведь он жил среди славян и знает их обычаи». Константин Философ отправился в монастырь, где уже долгие годы вдали от суетного света жил его брат. Не хотелось Мефодию покидать святую обитель и вновь погружаться в волны Житейского моря, но любовь к брату и чувства долга были в нем так сильны, что он сказал, «Брат, я таких же мыслей, что и ты. Я буду верно служить тебе и вместе с тобою учить славян славить Бога на их языке». Муравский князь Ростислав принял Константина философа и Мефодии с великой честью, салонские братья перевели на славянский язык весь церковный чин, и священники в славянских церквах стали служить по-славянски. И Бог возрадовался, видя это, а дьявол был посрамлен. Однако, будучи врагом рода человеческого, дьявол вложил сомнение в иные души, говоря, если бы Богу было угодно, он бы с самого начала дал славянам письмена, чтобы они на своем языке его прославляли.